Красавица смерила Мака быстрым взглядом с головы до ног, и он тут же почувствовал себя полностью покоренным. Она очаровательно улыбнулась и, еще раз взглянув на Болон снизу вверх, проворковала. — Привет, Мак, как там погода наверху? — Тепло, — ответил он также ей, улыбаясь. — А, опять барахлит кондиционер, — серьезным тоном продолжала Рида. — Как только вы у нас пообвытнете, познакомимся с вами получше. Болон не знал, что и думать, но подобные заявления и его тон... не могли толковаться двояко. В голове возник вопрос, что за отношение у риды с Тарином. я могу вам гарантировать, что после этого вы станете совсем другим человеком», добавил смея Старин. Эта фраза развеяла последние сомнения Бована. «Я с нетерпением жду этого момента», — сказал он, глядя Риди прямо в фиолетовые глаза, и почувствовал, как по спине у него пробежали мурашки. Тут же мелькнула мысль. Не заметили ли кто его состояние?